Глава вторая. Когда дежурный сообщил, что к Гурову настойчиво просится молодой человек, тот только вернулся от генерала Орлова, который битый час разносил полковника на все корки. Раскрываемость у него, видите ли, упала. Показатель он ему портит. А кто виноват? Сам поручает ему самые безнадежные дела, за которые браться никто не желает. Гуров эти дела берет, носится с ними, как наседка над цыплятами, а ему за это еще и нагоняй. Где логика? Но нет, сегодня генералу на логику наплевать, ему проценты подавай. Припомнил Гурову все мелкие и крупные огрехи, поменьше бы со стороны безнадежных дел брал, осталось бы время на текучку, видите ли его доброходство, дорого от делу обходится. Дорого. А ничего, что ни одно из тех дел, которые он, по словам Орлова, из-за своей мягкотелости взял расследовать, В не попало. Это как, не считается? А когда сам его Гурова, дружку своему из Красноярска, как толково и, самое главное, безотказного опера, рекомендовал, доброходство в самый раз пришлось. А ведь он тогда с женой в Крыму отдыхал и никакими кровавыми делами заниматься не собирался. Как тогда Орлов пел «На тебя, Лёва, вся надежда, не откажи двум старикам». «Кто же поможет, если не ты?» Лицемер паршивый, двуличный Янус, бюрократ заскорузлый. Закопался в своих бумажках, нужд людских не видит. Вот и выделывается. С таким настроением принимать посетителей, по какому бы вопросу тени явились, Гуров не привык, а потому велел дежурному сказать, что сегодня он не принимает. «Пусть приходят на следующей неделе». Парнишка оказался настойчивым, с первого раза дежурному не поверил, заявил, что будет ждать столько, сколько нужно, и окопался на кресле для посетителей. Такой расклад дежурному пришелся не по вкусу. Охота была весь вечер под бдительным оком сопляка вахту нести, не расслабиться, ни чаю попить. Он снова связался с Гуровым, обрисовал ситуацию и от себя добавил, что проблемы-то у парнишки, похоже, серьезные. Совсем человека переживания доконали, кожа до да кости остались, да круги под глазами. Но Гурову после нагоняя такими слезливыми историями не проймешь, поэтому он велел отправить парня к участковому по месту жительства. Пусть, мол, тот на официальном уровне с управлением связывается и требует помощи главка. Поручит Орлов дело Гурову, тогда он и станет им заниматься». Дежурный передал заявление полковника слово в слово, и парень ушел. Теперь Гуров мог спокойно сидеть за рабочим компом и, сколь угодно, злопыхать на свое начальство. Вот и отлично. Нечего сюда ходить. Здесь не богадельно, в конце концов. И я не единственный опер на Петровке, — мысленно ворчал Лев. Пусть другие попашут вместо меня. А я теперь строго по приказу работаю. Он поднялся из-за стола. Прошелся до окна, открыл фрамугу и выглянул наружу. Свежий ветерок приятно охладил лицо. Июль в этом году баловал весенней прохладой. Жара будто отпуск взяла. На термометре вот уже неделю стабильные 20 градусов застыли. И не жарко, и не холодно. Самое то. Взгляд его пробежался по зеленым кронам, опустился вниз и замер. На тротуаре, подняв голову вверх, Стоял молодой человек и скользил взглядом по окнам здания, правда, без особой надежды на то, что кого-то там разглядит. В нём вообще не было надежды. Пустой взгляд. Нет, не совсем пустой. Безнадёжное отчаяние. Вот как охарактеризовал бы этот взгляд Гуров. Чёрт, только не начинай! В проронил он, поняв, кто стоит под окнами. Тот парень, что пришёл по его душу, и которого он в угоду генерала отбрил. «Да пропади оно все пропадом!» Лев оторвался от окна, бросился к аппарату внутренней связи и, набрав номер дежурки, приказал. «Савельев, верни парня!» «Так и верни! Вон он под окнами стоит! приводишь ко мне, я пропуск выпишу!» Уже через пять минут парнишка стучался в дверь кабинета. «Входите, не заперто», — пригласил Гуров. Парнишка вошел в кабинет, сделал пару шагов и остановился у порога. Лев жестом предложил ему сесть. Когда парень послушно занял стул напротив него, суховато проговорил. «Я вас слушаю». «Я по поводу своего отца», — начал парнишка, но Лев тут же перебил его. «Представьтесь, пожалуйста. Так общаться легче. Мне, как я понимаю, представляться незачем». «Раз уж вы так настойчиво ко мне рвались, значит, знаете, кто я». «Полковник Гуров», — кивнул головой парнишка, — «меня к вам коллега послал. Сказал, если кто-то и может помочь, так это вы». «Давайте обойдемся без лести», — поморщился лев и, бросив на парня быстрый взгляд, спросил. «Так как все-таки мне к вам обращаться?» «Никита Иноземцев». «И что же вас привело на Петровку, Никита Иноземцев?» С моим отцом произошла трагедия. Месяц назад его нашли в арендованном гараже под выхлопной трубой автомобиля. Он был мертв. Мои соболезнования. Спасибо. Никита вдруг замолчал и уперся взглядом в пузатый бок графина, стоящего на столе. Плечи напряглись, желваки на скулах заходили ходуном. «Господи, да он ведь сейчас расплачется!» — пронеслось в голове Гурова. «И что мне делать? Плачущая женщина в кабинете оперативников — явление нередкое, но чтобы заплакал мужчина, это нужно еще постараться. И опять же, с мужчинами проще. Предложил воды или чего покрепче, дал сигаретку прикурить, он и успокоился, в руки себя взял, а после можно дальше общение продолжать. «Но этот слишком молод, ему водки не нальешь, да и прикурить предлагать как-то неправильно». «Да, дела. Умеешь ты, Гуров, геморрой себе на задницу находить?» Мысленно вздохнул он. Но плакать Никита не стал. Минуты две длилась борьба с нахлынувшими эмоциями, после чего он сделал несколько глубоких вздохов и, вздохнув, снова заговорил. Причина смерти — отравление оксидом азота, образующимся в результате горения автомобильного топлива, ну и акт суицида. а я с этим не согласен. Скажите, Никита, у вас есть какие-то основания думать, что смерть отца не является добровольным актом, или же это всего лишь предположение? Я считаю, что моего отца убили, — проговорил Никита, и столько в его голосе было уверенности и решимости, что Гуров невольно проникся к парню уважением. Вот ведь сидит перед полковником желторотый юнец, Наверняка не раз отправленный следователем в известном направлении, но не робеет, мнение свое высказывает, и сразу видно, что отстаивать его собирается до победного конца. «Объяснитесь», — попросил он. Никита вкратце рассказал историю возникновения в его жизни Олега Паршина и быстро перешел к сути дела. олега угрожали, думаю, не один раз. Лично я таких случаев могу насчитать минимум четыре. включая последний разговор, который произошел за неделю до его смерти. Не знаю, каким образом Олег собирался решить эту проблему, но один раз он применил ту же тактику, что и тот человек, который ему угрожал. Ту же тактику? Олег тоже перешел к угрозам? Я правильно вас понял? Да, он перешел к угрозам, подтвердил Никита и принялся оправдывать отца. «Поймите, его к этому вынудили». «Они ведь не оставляли его в покое, хоть он и просил. Что ему оставалось делать? Заявить в полицию, например», — заметил Лев. «Каждой проблемой должен заниматься специалист. но ну, это мое мнение». «Так он и хотел», — выпалил Никита. «Он ему так и сказал. Не перестанешь мне звонить, пойду в уголовку и выложу все». «В уголовку? Вы уверены, что Олег сказал именно это?» «Да, уверен». Я потом много раз этот разговор в голове прокручивал. Олег ведь бизнесом занимался. Было бы логично, если бы он налоговый пригрозил или еще какой-то проверяющей структурой. Ну, пойду в АБЭП и издам вас, например. Ну, или в налоговую, или куда еще ходят, когда махинации финансовые вскрыть хотят. Но Олег сказал «в уголовку». А что это может означать? Только то, что человек, который ему угрожал, минимум один раз уже приступил закон совершил что то за что ему грозит уголовная ответственность вот я решил чтобы избежать уголовной ответственности за прежнее прегрешение тот человек решил избавиться от отца разве такое невозможно тут вы правы такое случается и довольно часто согласился гуров чтобы скрыть одно преступление преступник зачастую совершает второе ну вот и я о том же Олега убили. Под выхлопную трубу сам он не ложился, а следователь меня и слушать не желает. «Возможно, ситуация очевидна», — мягко произнес Лев, не собираясь обнадеживать парня. «Иногда улики говорят так ясно, что никаких сомнений не остается. Да что могут сказать улики? Все что угодно. Вот подумайте сами, зачем отцу брать в наем гараж, если у него квартира своя?» Залез в петлю и дело с концом, а не в петлю, так газовые горелки в квартире еще никто не отменял. Духовка для такого дерьма вполне сгодится. Разумеется, ему, как водителю со стажем, могло быть известно, что оксид азота в десять раз более опасный, чем тот же угарный газ, но для того, чтобы лишить себя жизни, и угарного вполне достаточно. «Вижу, вы основательно этот вопрос изучили», — вздохнул Лев. и все же одних телефонных звонков маловато будет. Быть может, ваш отец сам замешан в том деле, про которое грозился полиции рассказать. Вы ведь его практически не знаете, верно? Так почему не предположить худшее? Возможно, тот, что с угрозами звонил, знал вашего отца лучше, чем вы, и был уверен, что никуда он не пойдет, скорее руки на себя наложит. Вот он и наложил. Устал от бремени преступления, Понял, что от шантажиста не избавиться, и одним махом решил все свои проблемы. Такое, кстати, тоже нередко случается. «Нет, полковник Гуров, такого быть не могло. Олег не преступник», — горячо возразил Никита. «Он никакого преступления не совершал. Тот второй? Наверняка, потому что отец так говорил. Но сам он перед законом чист. Он тогда именно так и сказал». Попробуйте воспроизвести диалог полностью, не столько ради выяснения фактов, сколько ради успокоения души, попросил Гуров. Слова, вырванные из контекста, можно интерпретировать как угодно. Хорошо, я попробую. Никита наморщил лоб, пытаясь вспомнить разговор дословно. Когда я подошел, отец ходил вдоль парапета. Он был зол. Первая фраза, которую я услышал, звучала так. Ты свои угрозы прибереги для другого лоха. Меня тебе не достать, и ты это прекрасно знаешь. Потом говорил тот, второй. Отец слушал. Затем его голос изменился. Стал каким-то отстраненно-ледяным. Вот тогда он и сказал. В общем, так. «Не хочешь по-хорошему? Я могу и другой вариант разыграть. Не прекратишь меня доставать? Пойду в уголовку». и выложу им все про ваше художество. Ты знаешь, о чем я. И не нужно дурака из себя строить. Пятак свой ты по-любому получишь. Жаль, что не сделал этого сразу. Давно бы от тебя избавился. Потом опять второй говорил. Олег даже трубку от уха отвел. Тут, видимо, орал на него. Но мне слышно не было. Под конец отец сказал. Мое слово последнее. Либо ты навсегда из моей жизни исчезаешь... Либо можешь считать, что заявление уже лежит на столе начальника уголовного розыска. Решать тебе. Надеюсь, ты примешь верное решение. И сбросил вызов. «Пятак, говоришь?» Задумчиво произнес Гуров. «Пятак за мелочевку не дают». «Я и не думаю, что речь про мелочевку шла», — согласился Никита. «Потому и настаиваю на том, что отца убили. Ради того, чтобы избежать пятилетнего срока, могли на убийство пойти». тем более, что замаскировали его под самоубийство. «Отравился в гараже, мужик. Кто копать будет?» «Но отравился и отравился. Одним меньше, одним больше. В Москве человеческих ресурсов немерено, от одного не убудет. Да и серьезных дел не в проворот, чтобы еще с такой ерундой возиться. Можно на суицид списать, и хорошо, висека на отделе не будет». То, что парнишка попал не в бровь, а в глаз со своим висеком, льва несколько покоробило, но пока из рассказа Никиты он не мог сделать для себя каких-то выводов. Может, Паршин сам на себя руки наложил, а может, и помогли ему. Пятьдесят на пятьдесят, но в полиции правда могли посчитать, что этих пятидесяти за глаза хватит, чтобы закрыть дело. Кто вел дело Паршина? Следователь Жизодра. — выдал Никита. — Жизодра? Это из Кунсовского райотдела? — Да, оттуда, — подтвердил Никита. — Почему он? — Отца в их районе нашли. — А жил он где? — В Царицынском районе, у метро Кантемировская. — Далековато гаражик, — заметил Лев. — Я сказал то же самое. А следователь за заявил, что снимал он его не под машину, под свою смерть, поэтому и выбор такой странный. Но если подумать, ничего странного в этом нет. Там места глухие, аренда копеечная. Только я вот думаю, на черта ему деньги экономить, если он все равно воспользоваться остатком не планировал. Глупо. Так что, возьметесь вы за это дело?» С надеждой в голосе спросил Никита. «Не думаю, что смогу чем-то вам помочь», честно признался Гуров. «Пока из того, что вы рассказали...» Я не услышал ничего, что бы однозначно вызвало сомнение. Надежда, вспыхнувшая была в душе парнишки, тут же испарилась, будто клапан из воздушного шара вынули, и он за секунду сдулся. взгляд снова приобрел тот оттенок, который Гуров называл «безнадежное отчаяние». «Черт, не смотри на меня так!» — мысленно простонал он. «Не смотри, тебе говорят». Будто услышав его мысли... Никита отвел взгляд в сторону, посидел с минуту молча, затем так же молча поднялся и поплелся к двери. Лев смотрел ему вслед, и на душе становилось все паршивее. «Вот что ты за человек, Гуров!» — чертыхнулся он про себя. «Правильно тебя, Орлов, сегодня песочил. Мало видно, раз и часа не прошло, а ты снова за старое. Ведь ясно, как день, что дело безнадежное. Куда лезешь?» Но отпустить парня в таком состоянии, не оставив даже надежды, он просто не мог. Ведь пацан совсем едва двадцатник разменял, а уже такие перипетии в жизни. И что? Оставить его всю жизнь с этим грузом жить? Не зверь же ты, Гуров. Забудь про Орлова. Делай то, что подсказывает совесть. «Погодите, Никита», — остановляв парня, — «вернитесь. Обсудим кое-что». Никита резко повернулся и снова сел на стул. «Давайте поступим так. Я свяжусь со следователем, изучу материалы дела, и после этого мы встретимся и поговорим. Такой вариант вас устроит? А разве у меня есть выбор?» «Выбор, брат, всегда есть. Пока человек жив, у него есть этот самый чертов выбор. Не забывайте, это вы пришли ко мне за помощью, и убеждать взяться за дело должны меня вы». а я вас». «Простите», — смутился Никита, «и поверьте, я благодарен вам уже за то, что выслушали меня. Предложение ваше очень щедрое, все же какая-то надежда. Должен предупредить следователя, который вел дело вашего отца, я знаю с положительной стороны, поэтому особо не обольщайтесь. Жизодра, мужик толковый, въедливый, если что-то учует, не отступится». «Конечно, и он может ошибиться. Он ведь не провидец. Но шансов на это мало. Можно сказать, совсем крохотный шанс». «Крохотный уже хорошо», — немного повеселил Никита, и вдруг добавил. «А знаете, я уверен, что вы увидите то, что проглядел жизодра Непременно увидите. До свидания, полковник Гуров. И удачи вам с расследованием». Никита быстро поднялся и почти бегом выбежал из кабинета. Лев проводил его задумчивым взглядом и медленно проговорил вслух. «Я тоже в этом почти уверен, Никита». «Почти уверен». Гуров не привык откладывать дела в долгий ящик, поэтому, полистав записную книжку, выводил из памяти телефон номер следователя Жизодры и нажал кнопку вызова. С арестархом Генриховичем Жизодрой судьба свела его лет пятнадцать назад, когда тот делал первые неуверенные шаги в роли следователя районного отдела полиции. Помимо странной фамилии и экзотических имени отчества, насмешница судьба наградила Жизодру своеобразной внешностью. Рост под два метра сочетался с короткими, едва доходящими до пояса руками. Толстый мясистый нос соседствовал с утонченными скулами и длинной гусиной шеей. Красно-рыжие волосы. упругими кудрями, кустились над душами и воротником, но категорически отказывались расти на макушке, отчего любая прическа на голове Жезодры выглядела как парик клоуна. В довершение ко всему, глаза его так глубоко засели в черепе, что даже когда он пребывал в приподнятом настроении, собеседник указал, что кроме подозрения и неприкрытой злобы, те ничего выражать просто не умеют. Такой винегрет из нелепых сочетаний должен был бы сделать из Жезодры закомплексованного нелюдима, но этого не произошло. жизодра любил жизнь, любил людей и общение с ними. Он легко шел на контакт, всегда поддерживал любой кипиш насчет посидеть за кружкой пива или устроиться бантуй. Часто сам выступал инициатором общественных мероприятий и, если уж брался за его организацию – то делал все по высшему разряду. Звонку Гурова Жизодер обрадовался, как подросток рождественскому подарку. Услышав в трубке голос полковника, он радостно завопил. — Здорово, бродяга! Где пропадал? Сто лет не звонил. Я уж грешным делом начал думать, не помер ли ты, а ты вот он, живой невредимый, как жена, как служба. С кричкой еще... Не разодрались окончательно? Хотя это вряд ли. Вы ведь, как сиамские близнецы, срослись друг с другом самым дорогим, своими извильными. Хороша шутка, что скажешь. И тебе не хворать, Аристарх Генрихович. Поздоровался, Гуров. Шутка твоя с бородой до пят, и ты это прекрасно знаешь, так что похвалы не жди. Ну вот, так всегда. Пришел Гуров и все опошлил. Продолжал балагурить же «А я ведь старался. Повеселить хотел старшего товарища. А он в своем главке совсем чувство юмора растерял, на бюрократические штампы променял. Эх, умирает старая гвардия, как пить дать умирает!» «Ты в курсе, что у нас опять начальство сменилось? Старые тараканы на покой ушли, новые зажигают. Недалеко, как вчера, наш новый ставленник такой отщебучил, стыдно рассказывать». «Стыдно, так не рассказывай», — посоветовал Лев. «Тем более, что я по делу звоню». «Кто бы сомневался», — протянул Жезодра. «Когда это полковник Гуров мелкой сошки тасик уже Жезодре просто так звонил». «Да ладно, я не в обиде». «Не забываешь, приятелей, то хорошо. Что за дело?» «Месяц назад в твоем районе нашли труп. Паршин, Олег. Отравление выхлопными газами». «А, это тот, что у гаража погиб? Помню». что парнишка его до тебя добрался, как догадался. Да сразу было понятно, что просто так он от своей идеи не отступится. Я, правда, думал, он в прокуратуру жалобу накатает. Так, мол, и так злой следователь не внемлет лепету младенца посодействовать и пожурить этого черстого полицейского. А он с козырей зашел. Молодец парень, уважаю. Что, совсем безнадежное дело? Да там все черным по белому». «Видеозапись оставил бы, и то более очевидным это дело не стало бы», — заявил же Зодро. «А парнишку жалко, и желание его понятно, да только не все в этой жизни от нашего желания зависит». «Думаешь, совсем никаких шансов? Даже одного захудалого не дашь на то, что Паршин не сам на себя руки наложил?» «Вопрос с подвохом?» — усмехнулся жзодра «Ты ведь знаешь, что один шанс всегда есть». Про незаряженное ружье всем известно. Дело в архив уже передал. Хочешь покопаться? Что ж, приезжай. Выдам тебе материалы дела под расписку. И от себя кое-что добавлю, если будет желание послушать. Через час приеду, на месте застану, да хоть через два. Посижу, подожду старого друга, пообещал же Зодро. Чайку организую, чтобы на сухую не сидеть». У нас тут неподалеку кондитерскую открыли. Там такая выпечка. Ум отъешь. Приезжай, Гуров, угощу на славу. И пирогами, и баснями. Лев сбросил вызов, не прощаясь. Взглянул на часы. Часовая стрелка приближалась к шести. Рабочий день почти закончился. А в свободное от работы время я волен делать, что пожелаю. Будто продолжая спор с Орловым, мысленно проговорил он. а желая заняться добрым делом. Кому не нравится, пусть катится ко всем чертям. Выключив компьютер, запер кабинет, сдал ключ дежурному и поехал в район Кунцево. Следователь же Зодро обещания сдержал. К приезду Гурова на столе чего только не было. Пироги с вишней, заплетенные в узорные косы, горячие пончики, щедро обсыпанные сахарной пудрой, чебуреки с пылу с жару. пирожки всех мастей и даже солидный кекс с изюмом и цукатами. Над тарелками с выпечкой возвышался самый настоящий самовар. Из носика привычно капало в подставленное блюдечко, только щепок для растопки не хватало. Вместо них от пузатого бока к электророзетке протянулся черный шнур Разглядывая все это изобилие, лев, не удержавшись, рассмеялся, «Вот это я понимаю прием, и что и раньше не приехал, и я про то же», — поддержал шутку Жезодра, сгребая ладонь Гурова в своей крупной лапище. «Сколько времени потерял, товарищ полковник? У нас здесь такой шикарь, кардзую неделю. И начальство одобряет?» «Начальство дольше трех здесь не задерживается», — сообщил Жезодра. «Не царское-то дело в отделе до ночи торчать». На то смерды посажены. Да ладно тебе прибедняться. не Небось, сами рады, что начальство не усердствует. Так-то да, согласился Жизодра. У нас ведь как в армии, подальше от начальства, поближе к кухне. Минут десять, пока Гуров определялся с угощением, болтали о пустяках. Вспоминали общих знакомых из окружения Гурова, затем все тех же общих знакомых из окружения Жизодры, Но когда чайная чашка опустила Лев перешел к делу. Отодвинув угощение, Жезодро выложил перед другом папку с делом Олега Паршина, и тот начал знакомиться с материалами дела. Как он и предполагал, работу Жезодро выполнил добросовестно. Протокол осмотра места происшествия, протоколы допроса свидетелей, протокол осмотра места проживания погибшего, все было на месте и оформлено, как полагается. Здесь же лежал документ от патолога-анатома. Результаты вскрытия по всей форме. Да, чистый материал. Кивнул Лев, отодвигая папку в сторону. И все же есть в этом деле что-то, что мне совсем не нравится. Те злосчастные звонки, предположил же Зодро, звонки дерьмовые, согласен. Только с чего ты взял, что они связаны с его смертью? Или хочешь доказать факт доведения до самоубийства? Не думаю, что хочу». задумчиво проговорил Лев. «Тогда чего ты хочешь?» наставил Жизодра. «Чего ты на самом деле хочешь, Гуров? Хочу, чтобы у парня не осталось и тени сомнения в том, что его новоявленный отец свел счеты с жизнью, чтобы из его головы раз и навсегда улетучилась мысль, что кто-то насильно забрал эту самую жизнь. Вот чего я на самом деле хочу, Тасик». Тасиком... Гуров называл Жизодру только в моменты крайнего волнения. Жизодра понял, что вопрос для друга очень важен, и сменил тактику. «Значит, посмотрим на дело с другой стороны?» — заявил он. «За что здесь можно зацепиться?» «Начнем с того, что в Москву Паршин приехал не так давно. Это не означает, что за короткий срок он не успел нажить себе здесь кровных врагов. Но все же более логично будет предположить...» что проблемы Паршина тянутся с прошлого места жительства. А жил он в славном городе Череповце. И чем занимался наш погибший? Ни много ни мало торговлей металлом. Солидный бизнес, так ведь? Солидный и опасный, — согласился Гуров. Так и есть. Его прошлое мы проверили. Паршин не стал воротилы от металлургии, но свою нишу держал крепко и денежки вроде неплохие имел. Почему все бросил? и перебрался в столицу. Тут два варианта. Либо от банкротства сбежал, либо с партнером по бизнесу в контры вышел. Партнер по бизнесу что говорит? Ничего не говорит. Не опрашивали, предположил Гуров. Не смогли. Его партнер, Якимушкин Сергей, примерно через месяц после того, как стал единовластным хозяином бизнеса, объявил себя банкротом и скрылся в неизвестном направлении. Искать пробовали? Побойся Бога, Гуров. Это же какая прорва времени и человеческих ресурсов нужна? Кто нам на суицидника средства выделит? Возмутился же Зодро. Ведь никаких подозрений в том, что Паршину помогли уйти в мир иной, у нас нет. Сам же видел. Следы населия на теле погибшего отсутствуют. Следов пребывания посторонних в гараже тоже нет. Свидетелей, которые могли бы заявить обратное, и тех нет. На каком основании я мог бы сделать запрос на разрешение продолжить расследование? А телефонные звонки? Сами номера за год по базе сотового оператора пробили. Там есть интересные моменты, но тоже только косвенно подтверждающие возможность того, что сын Паршина говорит правду. Поясни, — попросил Гуров. В основном номера, которыми пользовался Паршин, принадлежат разным фирмам, зарегистрированным в Москве. Это все новые связи. Из старых связей Паршин за шесть месяцев не использовал ни одну. Но есть там номера так называемых «телефонов-однодневок». Сейчас снова бум на эту бодягу. Покупают симку без регистрации, без предъявления документа и пользуются. «Разве это не запрещено законом?» – нахмурился Лев. «А там система совсем другая», – пояснил же Зодро. «Вот ты работаешь, например, на региональную сеть мобильного оператора, а он тебе план по продаже подключений впендюкивает. Да такой, что совершенно нереально выполнить. Не выполнил, минус премия всей городской сети или лично твоей команде». А денежки старшие менеджеры терять не любят и начинают хитрить, заставляют своих продавцов выкупать симки десятками, а потом раздавать всем и каждому». Друзьям, знакомым, знакомым друзей, и друзьям знакомых. В итоге такая симка может оказаться в руках любого москвича, а может и жителя другого региона. Не понимаю, что с этого имеет компания. Компания ничего, а менеджер – солидную премию. У них ведь текучка жесткая. Сегодня получил премию, а завтра уволился или тебя уволили. Вот они одним днем и живут. Вернее, одним заработком. Ну и потом какой-то процент сим-карт все же входит в эксплуатацию. Вроде реклама действует. Попользовался человек месяц бесплатной связью, увидел ее преимущество и отказался от своего прежнего оператора. Вот тебе и выгода. Короче, номера ничего не дали, констатировал Гуров. Ничего? Это не совсем так. Сами записи телефонных разговоров мы не прослушивали. Просто необходимости не видели, ведь это снова запрос делать надо, к начальству идти. Побоялся нового начальника разочаровать? Не я его. Он свое начальство разочаровывать не захотел. Я-то все-таки подал запрос, просто чтобы совесть успокоить. И получил отказ. Нет, говорит, ни одного основания полагать, что Олег Паршин умер не своей смертью. Значит, и мы в глаза начальству не полезем. Про начальника Жизодра говорил исключительно недовольным тоном. Сразу становилось понятно, что его кумиром тот не стал. Вот найдешь хоть одно сомнительное звено, тогда и поговорим. Так заяви мой начальник. Понял, Гуров, как работать надо. Я понял, что партнера Паршина и телефонные разговоры с незарегистрированных номеров не отработали. Правильно понял, полковник. Вот тебе и карты в руки». «Раз уж решил копаться в этом дерьме, бери ложку побольше», — рассмеялся же Зодро. «Да только чует мое сердце, что напрасно ты время потратишь. Нет в той бочке меда ни капли дегтя». «А если все же есть?» «Если что-то накопаешь, съем свою фуражку». «Хотелось бы на это посмотреть», — улыбнулся Лев. «Теперь у меня дополнительный стимул к работе появился». «Рад за тебя, полковник». «Копай, а там посмотрим», — повторил же Зодро. «Будут вопросы. Звони, лучше заезжай. Снова тебя пирогами побалую». Оригиналы материалов дела Паршина Гуров забирать не стал. Сделал копии, распихал по карманам, попрощался со следователем и поехал домой. Возвращаться в отдел не было необходимости. Первый этап расследования можно было провести и в тихой домашней обстановке.